Глава шестая. никак у нас. Таир. В субботний день спешу домой после работы, потому что у меня важное поручение от жены. Благо, квартиру нам сняли рядом с офисом в живописном историческом районе Будапешта. Дом старинный. Кое-где на фасаде уже осыпается штукатурка и видны серо-желтые бреши. Как мы поняли, это слабое место всего Будапешта, где красивые строения очень долго ждут ремонта. Однако в самой квартире всё сделано хорошо и со вкусом. Да и моя Эль добавила в интерьер вещи, которые сделали квартиру уютней. У нас три комнаты. Гостиная, спальня, детская. Только кухня маленькая, может чуть больше Эль иных шести квадратов. Я к такому не привык, но жене нормально. Она ловко управляется и готовит вкусно. Но мы и понемногу подстраиваемся под горожан, которые любят ужинать вне дома. Чего-чего, а маленьких кафе здесь много, и подчас сходить туда выходит не дороже, чем купить продукты. Скучаю, конечно, по национальной кухне – казахской и уйгурской. Но недавно познакомился здесь с парой из Казахстана, которая покупает еду на заказ у нашей соотечественницы тети Гули. Она знает, где в Будапеште взять нормальное мясо и муку определенного сорта для бешбармака, лагмана и мант. Раньше я вообще в этом не разбирался, но жизнь за границей вносит свои коррективы. Звоню в дверь, и через несколько секунд Элина открывает и улыбается мне так, что кажется, солнце слепит глаза. Смотрит ласково с надеждой. «Привет». Обнимает одной рукой и прижимается. «Ну, привет». Делаю голос ниже, как она любит, после чего следует привычный, но такой долгожданный поцелуй от нее. «Соскучилась?» Зарываюсь пальцами в ее шелковистые волосы. «Конечно. Мы с Аланом обошли все площадки в округе. Все-таки они скучнее, чем у нас. Ну и он не дал мне дойти до аптеки, капризничал. А где наш главный суетолог?» «Спит», — смеется жена. Эля отстраняется, открывая моему взору босые пятки, острые щиколотки и длинные ноги в джинсовых шортах. «Принёс?» Нетерпеливо спрашивает. «А, да, конечно». Вытаскиваю из кармана куртки маленький пакет из аптеки и протягиваю ей. «Ох, слава богу. Плохо, что здесь никак у нас. Аптек в округе вообще нет. У нас же вышел, и в соседнем доме тебе и продуктовый и аптека». «В этом она права. А ещё здесь многие магазины выходные не работают. Не то, что у нас». Элли разворачивает пакет и достает оттуда несколько тестов на беременность, которые она попросила меня взять. С утра жена сказала о трехдневной задержке и о том, что чувствует. На этот раз у нас получилось. Вот уже несколько месяцев жена грезит о новой беременности, и мы усиленно работаем в этом направлении. Если это случилось, я буду только счастлив. Я побегу тогда. Горящими глазами смотрит на меня и показывает в сторону ванной. «Беги, я подожду». Когда она исчезает за дверью, иду в гостиную, сажусь на диван, достаю из кармана телефон. Смотрю на время. Прибавляю четыре. В Алматы сейчас семь, и Иннафиса ещё не спит. В контактах мессенджера открываю Сабину, нажимаю на иконку в виде камеры в правом верхнем углу. Идут гудки. Жду, когда возьмёт. «Привет!» На экране появляется дочь, Лучезарно улыбается, машет рукой. «Привет, солнышко!» Делаю то же самое в ответ. «Как дела?» «Хорошо, дадака!» Вот уже и «Р» перестала западать и звучит четче. Сабина говорила, что водит Нафису к логопеду. «Мы печем печеньки для Савы». «Савы? И кто у нас Сава?» Сдвинув брови, спрашиваю у дочки. Это мой друг из садика. Мы с ним вместе спим. Заявляет Нафиса, а у меня чуть челюсть не отваливается. Что? Не вместе, Нафиса, а рядом. На экране появляется Сабина в фартуке и красной косынке. Цвет волос поменяла на темно коричневый Ей идет. У них кровати стоят рядышком, поэтому она так говорит. Привет. Здороваюсь бывшей женой. «Привет!» — спокойно отвечает она. «Так значит, друг Сава». «Да-да, ну ты что, не помнишь? Я же с ним танцевала на утреннике!» Смеясь, припоминает дочка. «А, точно!» — хлопаю себя по лбу. «Мальчик-блондин, это и есть Сава». «Ага!» — смешно кивает Нафиса. «Мой Савочка!» Одной рукой почесываю бровь, другой держу мобильный. Я не понял, это в четыре года дети сейчас такие продвинутые? Ей же только недавно было три, и она смешно картавила и обожала радужных пони. Я уехал четыре месяца назад, а дочка уже так изменилась. А кроме него есть какие-то новости? Я буду ходить на танцы. Даже через экран вижу, как загорелись её глаза. Серьёзно? Здорово! «Сабин, а ты будешь успевать возить ее? Ты же только устроилась». Бывшая снова входит в кадр. «Нормально. Это прямо в садике дополнительным кружком, по желанию. Хореограф сама приезжает». Объясняет она. «Круто. Любой каприз за ваши деньги». Шутит Саби, но на меня не смотрит, а усердно раскатывает тесто. Почему-то во рту растёкся вкус её песочных звёздочек с сахарной пудрой. И сразу вспоминается родительская кухня, запах свежей выпечки и чая с молоком. Сердце немного щемит от ностальгии и тоске по родине. Настроение хорошее? А почему оно должно быть плохим? Улыбается. А я уже забыл, когда она это делала в последний раз. Просто спросил. но ну, тогда я просто отвечу. «Новая работа, новая жизнь, весна, все супер!» С большим воодушевлением заявляет она. «Я очень за тебя рад», — говорю после короткой паузы. «Правда». Сабина бросает на меня быстрый взгляд, рукой протирает лоб и оставляет на нем косой след от муки. «Спасибо». Видеосвязь с дочкой длится недолго. Ее снова хватает меньше, чем на 10 минут. Откладываю телефон и прислушиваюсь к звукам. Алан спит, но где Элина? Встаю с дивана и иду в ванную. «Эля, все хорошо?» Спрашиваю через дверь, а в ответ слышу тягостный вздох и всклипывание. «Я вхожу!» Открываю дверь и вижу, как она сидит, сутулившись на бортике в ванной и плачет. В раковине валяются четыре использованных теста и все отрицательные. «Малыш!» Шепчу я, сев на корточки у ног жены и взяв ее ладони в свои. Снова мимо. В отчаянии Эля кусает губы. Я не понимаю, почему так. Алан получился у нас случайно, при том, что мы предохранялись. Сейчас у нас все хорошо, а беременность не наступает. Может, ты просто загоняешься? Три дня это, наверное, еще рано. Осторожно, предполагаю я. Не знаю, у нас и дома ничего не получалось. Я думала, это все стресс, но и здесь не выходит, уже больше года. Сажусь рядом с ней, и она кладет голову на мое плечо. Малыш, может тебе просто перестать так переживать по этому поводу? Давай сейчас просто наслаждаться жизнью, а когда вернемся, займемся этим всерьез. А сейчас что, не всерьез? Обижается Элина. Когда, по-твоему, будет подходящее время? Если мы любим друг друга, мы, наконец, вместе, и нам ничего не мешает. Чувствую еще чуть-чуть, и она сорвется в истерику. Попробую записаться здесь к врачу. Предлагаю варианты. Я узнаю на работе у местных куда лучше. Правда? Отстраняется и смотрит на меня с надеждой. Правда. Несколько секунд зависаю на любимых губах и тянусь, чтобы поцеловать. Но... «Мама!» Из детской доносится плач сына. Алан проснулся. Шепчет Эль в миллиметре от моего рта. Не успели. Улыбаюсь разочарованно и оставляю короткий поцелуй на ее губах. Пойдем.